Глава 1374. Троянский конь судьбы. Осматривая полушута, восседающего на массивном каменном троне, Клин мысленно прокрутил предыдущие события, а также связанные с ними воспоминания о нации Вечной Ночи. Это вызвало в нём поток размышлений. Он мало что сдал об Антигоне. Фактически он едва не потерял контроль из-за его бессвязных речей «Хардакис флегрея», Поэтому в данный момент он не испытывал никакого сочувствия, разве что некое подобие эмпатии. Застрявшие в памяти образы, несомненно, были одними из самых светлых воспоминаний о прошлом. Даже будучи рожденным экстраординарным, Антигон, казалось, испытывал глубокую привязанность к этой маленькой, мирной и изолированной нации. Клейн медленно выдохнул, переведя взгляд с мужчины с густой черной острой бородой на массивный каменный трон по соседству. Там покоилась книга, сделанная из тонкой желтоватой латуни. На ее поверхности постоянно сменяли друг друга три ртутно-серебряные строки правил. 002. Латунная книга Трансаэст. С помощью сил подобных прививки завершить печать? Да, похоже, пошел даже дальше. Не только напрямую соединил начало с концом, но и обманул разом латунные книги Трансаэст, заставив ее игнорировать пропущенные промежуточные части и не предпринимать попыток что-либо изменить. Она просто продолжает повторять одни и те же действия снова и снова. Бросив взгляд на 002, Клейн задумчиво пробормотал при себе. Это позволило ему сделать некоторые предположения о способностях шута. Не раздумывая дальше, Клин приказал марионетке служителя Тайн проявить начальную точку конечной, пока сам подходил к огромному каменному трону и поднимал латунную книгу Трансест. С одной стороны, это необходимо для устранения возможных помех, с другой... Он пытался проверить текущее состояние Антигона. Убедившись, что Полушут все еще спит и не может вырваться из своего вечного сна, Клин с облегчением вздохнул. Он приказал марионетке взять латунную книгу Трансуэст и отступить ко входу во дворец, чтобы ждать его там. Причиной, по которой он не позволил своему аватару забрать запечатанный артефакт нулевого класса, в опасении, что латунная книга Трансуэст, имеющая определенные связи с Сифирот, могла проявить пассивно-негативные эффекты в критический момент, Когда он будет пытаться ассимилировать уникальность шута. Это могло привести к катастрофическому развитию событий. В вопросах избегания негативных эффектов запечатанных артефактов, марионетки определенно превосходили аватаров. Это также объясняло, почему клен не взял с собой посох звезд, он не мог оставить рядом с собой часовую бомбу. В обычных условиях это не проблема, он мог полагаться на свой уровень статуса способности, чтобы подавлять посох звезд. Но в процессе ассимиляции уникальности Шута он становился крайне уязвимым, он не мог контролировать окружающих людей или предметы, и любая ошибка могла привести к немедленной потере контроля. Чтобы компенсировать ситуацию, когда замок Сеферот оказывался запечатан, лишая его доступа к своим силам, Клину пришлось взять с собой запечатанный артефакт, способный обеспечить телепортацию, поэтому он выбрал все всепожирающий глад. В этот момент Клин почувствовал, как перчатка на его левой руке задрожала перед лицом короля ангелов, контролирующего уникальность. Правой рукой он погладил всепоржающий глад и шутливо прошептал «Не переживай, ты всего лишь проекция из пустоты». Таким способом он пытался ослабить напряжение своих натянутых нервов. Осмотревшись, Клин убедился, что больше ничего не требует его внимания. Тут же он приложил руку к груди и глубоко поклонился Антигону. Когда он выпрямился и поднял голову, на его лбу проявилась сложная, загадочная иллюзорная метка. Эта метка напоминала странную дверь света, окрашенную в голубовато-чёрные тона, из которой постоянно исходил легкий серовато-белый туман. В следующее мгновение Клин протянул правую руку, хотя расстояние было не слишком большим, не слишком маленьким, он заключил тело Антигона в рамки своих пальцев. Его пальцы быстро сомкнулись, и с поворотом запястья он завершил кражу. Он не получил ничего, эта попытка провалилась. Клей не расстроился, он снова начал похищать личность, судьбу и самосознание Антигона. Хотя он уже был королем ангелов, его способности к раже исходили от замка Сефирот. В настоящее время он находился лишь на первой последовательности, тогда как Антигон, будучи подвергнутым скверне повелителя тайн, был королем ангелов, ассимилировавшим уникальность, между ними оставалась очевидная разница. Поэтому, даже несмотря на то, что Антигон пребывал в состоянии временного вечного сна и не мог сопротивляться, Калейн потерпел множество неудач. Он не нервничал и не разочаровывался в такой ситуации. Это было ожидаемо, ведь пока кража не завершена, богиня вечной ночи не станет снимать эффект сокрытия и позволять судьбе этого места взаимодействовать с реальным миром. Внешние помехи также отсутствовали. У достаточно времени и стабильные условия для продолжения попыток. После бесчисленных неудач у Клина внезапно возникло озарение, и он предугадал нечто. Он снова протянул правую руку, сомкнул пальцы и мягко повернул их. Внезапно он ощутил, как нечто невидимое отделилось от тела антигона и устремилось к нему. Одновременно перед ним предстала неописуемая река света с бесчисленными рукавами. Иллюзорная река продолжила течь вперед, поглощая один рукав за другим, позволяя им становиться частью основного потока. Это был символ судьбы, Он также имел множество различных образов, например, медленно вращающееся сегментированное колесо или гигантскую змею, кусающую собственный хвост. В тот момент, когда судьбы менялись местами, Клин увидел реку света. В следующее мгновение в его сознании возникли фрагментированные образы сцены. Восьминогий демонический волк, только что появившийся на свет, лежал на холме. Среди густой черной короткой шерсти на его теле копошились прозрачные искаженные личинки. Он был младшим сыном древнего бога Флигрея, природным мифическим существом. В этот момент он наблюдал, как его сестра, брат и часть сородичей играют среди трупов, он презирал грубые методы, которые они применили к своей добыче, он считал, что добычу следует подвешивать для медленного и изысканного наслаждения, соответствующего их статусу. Этот демонический волк, которого можно назвать второстепенным божеством, больше всего боялся своего отца. Могущественно ужасающего безумного древнего бога. Хотя Флегрей уже произвел на свет множество детей через инстинктивное спаривание, и, избавившись от излишков своих эссенций, процесс оставался неконтролируемым и не гарантировал прогресса, поэтому он по-прежнему оставался безумным, жестоким, кровожадным и одержимым инстинктом разрушения, он даже убил несколько потомков. Этот демонический волк, способный творить чудеса и исполнять всевозможные желания, преследовал свою добычу, кусая или убивая ее, наслаждаясь состоянием чистого блаженства. Он не имел четкого представления о второстепенных богах своего отца Флигрея, Он отчетливо помнил, что ненавидел бога желаний Катара, даже несмотря на то, что тот тоже был демоническим волком. Также он не любил бога смерти Селинджера, он находил его мрачным, замкнутым и источающим гнилостную отвратительную ауру. С другой стороны, богиня несчастья Манисис соответствовала стандартам красоты как демонического волка, так и человека. У нее был мягкий характер, и она прекрасно умела успокаивать сердца. Она не была назойливой, но эта второстепенная богиня редко появлялась. Она всегда была подобна тени, скрываясь в местах, которые трудно обнаружить. Конечно, демонический волк помнил, что некоторые из его старших сестер и братьев выступали против Аманисис, желая занять ее место. Демонический волк стал свидетелем смерти своего отца, гибели могущественного древнего бога. И увидел, как кровь древнего бога забрызгала тело богини несчастья Аманисис. А в хаосе уникальности по ту сенсы и перепоследовательности оказались в ее руках. Он и одна из его сестер бежали из королевства демонических волков и скрывались повсюду. Без защиты отца демонический волк и его сестра осознали, что их прежняя безрассудная жизнь не была нормальной. Более опасность присутствовали во всем. В конце концов они пересекли море и прибыли на северный континент. Они основали скрытое королевство на необитаемом горном хребте Харнакис. Он и его сестра не смели показываться на виду. Все, что они делали, это собирали верующих и увеличивали население. В этой ситуации он создал город Мертвых, существующий бок о бок с живой нацией, превращая умерших верующих в его марионеток для завершения ритуала продвижения. Хотя этот период был наполнен тревогой, он оставался самым светлым временем в воспоминаниях демонического волка Наблюдая, как у его сестры становятся все больше последователей, а город марионеток обретает завершенность, он, казалось, забыл о бедах и опасностях внешнего мира и впервые с момента рождения обрел покой. Под влиянием верующих он и его сестра постепенно обрели нечто называемое «человечностью». После катаклизма он, наконец, продвинулся до служителя тайн и превратил себя в человека. Взяв фамилию Антигон, он покинул хребет Харнакис и вернулся в реальный мир за пределами скрытого королевства, С этого момента воспоминания и знания Антигона становились все более фрагментированными, много раз он даже находил себя чужим. После того, как он ассимилировал уникальность Шута, ситуация ухудшилась. По мере мелькания образов, Клин быстро пришел к осознанию. «Я Антигон, я полушут». С оглушительным грохотом его тело начало непрерывно меняться. То он был черноволосым, кореглазым человеком с ученой аурой, Клином Моретти, вобравшим облик Джо Минжуя, то появлялся длинноволосый белый старец с густой черной бородой, как у Антигона, то представал закутанный в темной плащ таинственной сущностью, от которой во все стороны тянулись скользкие щупальца. В этот момент мысли Клина были крайне хаотичны, его психическое состояние полностью вышло из равновесия, он едва мог удерживать свое самосознание, под натиском двух ментальных бурь он балансировал на грани. Одновременно он принял на себя судьбу Антигона, связанную с потерей контроля, и находился на грани коллапса. В его ушах звучали молитвы, каждое слово хвалы смешивалось с другими, образуя иллюзорные образы, присоединяющиеся к хаотичной битве. Архипелаг Рорстад, Баям, колокольня церкви Шута. Здесь внезапно появился молодой человек в остроконечной шляпе с моноклем, вставший за ограждением и смотрящий вниз на весь город. Мистер Шипкамон. В следующую секунду он увидел, как боям, а также далекие новые Серебряные граты и Новый Лунный Город исчезли, словно кто-то стёр их с карты ластиком. Как скучно. Увидев эту сцену, Омон улыбнулся и покачал головой, но он не испытал разочарования. Он просто хотел проверить, исправили ли Клей или Богиня Вечной Ночи этот аспект уязвимости. После удара в колокол он в определенной степени считался ангелом времени Шута и мог использовать эту лазейку, чтобы украсть часть его икорей. Такая кража сама по себе имела небольшую ценность, но была крайне полезна в критический момент ритуала. Внезапное уменьшение количества якорей неизбежно нарушило бы баланс, заставив Клейна потерять контроль на месте. А Мон отвел взгляд и поднял руку, чтобы поправить монокль на правом глазу. В хрустальном монокле вспыхнул свет, словно в нем зажглись звезды.